Чудовище. Ненормальная физическая сила покидает меня вместе со знобом с каждым шагом сквозь колышущуюся завесу. На ощупь эта дрянь тугая, немного липкая и тёплая, как человеческая кожа. Хочется просто вспороть её ногтями, разодрать в клочья и скорее вылезти на свет. Но, увы, руки заняты, в ушах свистит, пещерные сквозняки не хотят меня отпускать. Вряд ли в чью-то голову вообще поместилась бы такая картинка. Я грязная, окровавленная, всклокоченная, гордо выхожу прямиком из прибрежной скалы. Она вся в багровой гадости, больше похожа на прорванную девственную плеву. А через моё плечо небрежно перекинут огромный, в полтора раза меня крупнее монстр. Монстр преисподней, впрочем. Так его зовут подземцы. Мы-то даже не знаем, что за место преисподнее, Наши боги ни о чём таком не рассказывали. Силы окончательно иссякают. Стоит ногам впервые ступить на пляж, я спешу скинуть чёрно-серую тушу до того, как захрустит моя спина. Не успеваю. Падаю рядом так неловко, что набираю полный рот песка. Проклятие, ну ладно. Некоторое время просто лежу тряпкой, уткнувшись в него. Мышцы ноют, ободранная шея ссаднет. Да ещё и клейму горит, будто рисунок раз за разом прижигают раскалённой иглой. По-видимому, так возвращается волшебство. «Вставай, потомок обезьяны!» — подначивает меня с корпус. Судя по ощущениям, в позвонках по ним прохаживаются с выпущенными когтями. Изворачиваюсь и скидываю его, даже пытаясь придавить собой. «Тихо, тихо, ты ведь помнишь, как я ценен?» Тут есть доля правды. Фамильяры отличаются от обычных питомцев не только фантастической красотой. Они — потомки животных, по своей или божьей воле, покинувших святую гору и породнившихся с обычным зверьём. Большая загадка нашего мира. Сами-то боги не могут сходиться со смертными существами. Пламя в их крови и семени сжигает всех нас заживо. Даже их поцелуи для нас смертельны. А вот фамильяров развилось уже множество — И почти каждый обладает как минимум одной волшебной силой, а порой целым букетом. Большинство говорят, некоторые что-то предвидят, другие умеют обращаться в людей, раздваиваться, выдыхать огонь, ходить сквозь стены. Скорфус чует и восстанавливает единожды открытые порталы, а его слюна облегчает боль. Но это не единственное и, пожалуй, не главное, на что он способен. И всё равно мне есть чем встретить его наглость. «Уже нет!» — хмыкаю я, переваливаясь на бок. Подпираю рукой голову и начинаю внимательно наблюдать, как он избавляется от песчинок в лоснящейся шерсти. «Портал ты открыл и закрыл? Дело сделано. И к тому же...» а Внутри что-то сжимается, я не продолжаю. «Мой гаситель вернулся ко мне». «Вернулся ли?» «Монстр глубоко спит, хриплое дыхание почти неразличимо». Я оторопливо подползаю, оглядываю его, хватаю за руку серую, болезненную, едва знакомую руку с обломанными когтями. Поворачиваю запястье внутренней стороной к себе. Стрела там. Было всё это время. Дальше я спотыкаюсь взглядом о бирюзовое колечко, свой давний детский подарок. Выпускаю эту уродливую конечность и обессиленно закрываю глаза. Правда, обессиленно, потому что именно сейчас, на другом воздухе, я понимаю. Смотреть на это невозможно. Держаться бодро невозможно, соображать невозможно. Реальность, которую я раскроила, своей отчаянной идеей, сомкнулась и срослась. Вот они, последствия. Скоро мне предстоит как-то исправить то, что я натворила четыре года назад, хотя бы попытаться, а ещё рассказать об этом правду хоть кому-то. Как минимум отцу. Ему будет больнее всех. Но да, стоит это сделать. «Так, не реветь, не реветь!» Скорфус пролетает где-то передо мной, крыло нагоняет воздух. «Слушай, ну, мы же молодцы, почти всё сделали, осталось малость». «Осталось очень много, Скорфус», — возражаю я с усилием, сев попрямее и посмотрев на него. «Ты не представляешь, ты тогда ещё не был со мной». «Его это не впечатляет, он только весело кувыркается в воздухе и плюхается мне на колени, чтобы свернуться в клубок». Из черноты почти идеального, мехового шара сверкает желтый глаз. «Зато я с тобой сейчас, и у меня большие планы!» Вздохнув, я привычно чешу его между ушей, он издает вполне обычное урчание, совсем немного похожее на грохот медных труб. Все это время на монстра я не смотрю и не думаю, вообще не думая о том, что делать дальше. Сонное зелье будет действовать до зари. По крайней мере, я уверена, в ближайшие часы он не проснется а когда проснётся, будет уже другим, прежним. пор блаженно повторяет Скорфус в который раз. И я снова переключаю мысли на него. Я нашла Скорфуса, когда мне было плохо, омерзительно плохо. а Это случилось на берегу в вечер, когда я почти ничего не соображала и потому приняла его за обычного кота. Потащила бы я домой фамильяра, зная, что некоторые из них опасны. Не знаю, я не отвечала за себя». А Скорфус, как позже выяснилось, только недавно свалился за борт корабля, на котором к нам добирался. Еле выплыл, уснул на пляже среди водорослей. Он родом с отдалённого острова Игапты, где фамильяров кошек целое племя. Почти все они любят свою землю до умопомрачения. Местные их обожествляют, как ставленников доброй гестет. С острова их не выманить. А вот Скорфус, хотя фамильяры не рождаются с клеймами, всегда ощущал себя странником, тем, кому на роду написано «путешествовать». Поэтому он пробрался на торговый корабль гирийцев, но, к сожалению, как оказалось, он не переносит качку, теряет из-за неё ориентацию. Я нашла его без сознания мокрым и замёрзшим, а крылья были так прижаты к облепленному водорослями тела, что я их даже не заметила, приняв за какое-то увечье. Неладное я почуяла только когда дома он раскрыл глаз и истошно заорал. Впрочем, засыпать и видеть очередные кошмары мне не хотелось, поэтому я отсрочки ради решила выяснить, что за тварь неосмотрительно притащила домой. Мы поговорили. Узнав, что я принцесса, Скорфус мгновенно перевозбудился, без церемонии запрыгнул мне на руки, принялся вовсю тереться, повторяя. «Давай, давай дружить! У нас даже имена похожи! Ну давай!» Орфа и Скорфус. Действительно, есть что-то общее. Мой разум был всё ещё затуманен, по сути, мне было плевать, и я просто сказала «давай», чтобы он скорее заткнулся. Потом я легла спать, и он нагло забрался в мою постель. А уже наутро стало понятно, у Скорфуса пусть в зачаточном виде есть дар гасителя. Ведь кошмары я пережила куда спокойнее, чем переживала все предыдущие месяцы, а ещё через ночь они кончились». Да, именно так месяцы. Моё наказание больше не ограничивалось неделями. Так я узнала, почему некоторые волшебники, не нашедшие гасителей, но подружившиеся с фамильярами, достаточно долго оставались живыми и здоровыми. Я сомневалась, что это светит мне. Я нарушила слишком много правил, но Скорфус дал мне надежду и, куда важнее, стал другом. Кажется, даже первым настоящим другом, ведь что, лин что Эйвер были для меня не такими друзьями. А может, и не друзьями вовсе. Я зря использовала это слово. Мои чувства к обоим были чуть иными. Я этого уже не знаю. Не знаю ничего. «Может, поцелуй?» — вкрадчиво спрашивает Скорфус, приподняв голову. «Что, прости?» — уточняю я, недоуменно глядя в его хитрый глаз. Решив, что поняла, склоняюсь чмокнуть это наглое недоразумение в теме. нет нет не меня Он тут же уворачивается. «Тогда о чём ты?» «Теперь чую неладное». «Ну, одно из правил». Не унимается он, расплываясь в ехидном оскале. «Поцелуи всегда работают». «А вот же маленький уродец». «Ого, только нигде не уточняется, как именно в каждом конкретном случае они работают». Мрачно напоминаю я, передернув плечами. В волосах спящего монстра уже нет червей, Пришлось вынуть всех по одному, потому что тащить их с собой было нельзя. Зато на уродливое лицо успел сесть какой-то не менее гадкий жук, сбиваю его щелчком. Хотя, если хочешь, можешь попробовать. Я не осужу никакие твои предпочтения, я вообще не осуждаю своих друзей. «Я не...» — начинает он, но сам хлопает себя лапой по рту. «Ну да, ну да, ирония». Какое-то время мы сидим молча, потом с корпусу это надоедает, и он... Слетает с моих колен, лениво идет к монстру, запрыгивает уже ему на грудь, выпрямляется там, расправив одновременно крылья. Спина выгибается дугой, есть в этом что-то хищное. «Точно нет?» — спрашивает он неестественно, под очень сильным углом вывернув голову, чтобы на меня посмотреть. Серьезно ненавижу эти его выходки в духе, я бог. Снова пожимаю плечами, а потом делаю жест. Мой рот зашит и не годится для поцелуев. Тогда лучше тебе отвернуться». Весь скорфус, но особенно его глаз, хребет и когти начинает светиться слепящим золотом. «Я серьёзно. И это хорошо, что ты его усыпила. Правда. Всё, давай, отворачивайся». О подобном он просто так не просит. Я слушаюсь сразу, но всё же успеваю заметить, как его силуэт растёт, как перекатываются под шерстью обычно незаметные мышцы, В воздухе что-то начинает потрескивать и гудеть. По отдалённому морю пробегает тревожный громкий плеск, тут же, впрочем, утихнув. А вот по телу бежит знакомый колючий озноб и приходит внезапное желание выкопать себе ямку в песке, переждать всё там. Вместо этого я просто подношу к глазам ладони и прижимаю как можно крепче, ведь золотое сияние уже режет глаза. «Меня нет, я ни в чём не участвую, я ни за что не отвечаю». Я спряталась. Но от звука, с которым звериные когти обдирают чужую кожу, пытаясь отыскать под ней прежнее обличия, спрятаться сложнее.